Голова 38 Господа юнкера, кем вы были вчера? Профессионал. Белов с трудом сдержал стун. Показалось, что в голове разорвалась пуля. Мощец от боли с трудом поднял веки. Нащупал в кармане коробочки с лекарствами. «Слышь, командир, притормози у киоска. Воды купить надо». «Поплохело?» Водитель посмотрел на осевшего в кресле Белова. «Слушай, да ты белый совсем». Притормози, лекарство запить надо. Машина остановилась у вереницы ларьков. Пилов вышел, не стал захлопывать дверь. В ближайшем ларьке купил жестяную банку фанты. Сковырнул замок, сделал несколько жадных глотков. Колючая струя, защипав горло, немного привела в себя. Он вытряс на ладонь таблетки и отправил в рот. Запил водой, поглянулся на машину. Частник, которого он поймал рядом с клубом, азартно собачился с водителем красного опеля. Тому, судя по жестам, приспичило прижаться к обочине именно в этом месте. Частник, хотя и водил ветхий жигуленок, на крутизной иномарке плевал, жестикулировал и сыпал непечатными выражениями без всяких комплексов. «Может сменить его?» Белов незаметно оглядился по сторонам. «Станция метро всего в сотни метров. Наружки в таких местах просто немерено. Ладно, обойдёмся. У клуба, как полагается, в первую же машину садиться не стал. Этот был третьим». Вернулся к машине, кряхтя занял своё место. Водитель долго усаживался в своё кресло, продолжая ворчать. «Понакупали машин на свалках. Теперь думает, что круче них никого нету. Вот откуда у щенка бабки на иномарку. Я б полжизни на эту колымагу копил, по винтику её перебирая. Слушай, а ты как?» Он повернулся к Белову. «Полегчало». Водитель облегчённо улыбнулся. «Слава богу, а то я даже испугался». Он осторожно вырвался с стоянки. мужик ты вроде крепкий, а как повело». «Сердце, что ли?» «Всё сразу», – нехотя ответил Белов. «Экология», – авторитетно поставил диагноз водитель. «Мне так врачиха сказала». У младшей дочки температура была под 40. Сопли ручьём, вызвали участковую. Пришла под вечер, посмотрела горло и говорит. «Экология, а что вы хотели, мамаша?» «Вон мой сын вчера на рыбалку ходил, принёс одноглазую рыбу без плавников». «Все мутируют, и мы мутируем. Так что не волнуйтесь, всё с вашим ребёночком в порядке». «Прикинь, а?» Водитель первым захохотал, выставив крепкие зубы. Диагноз, блин, экология. Белов усмехнулся, пристроил голову так, чтобы обдувало сквознячком из окна. Поддерживать весёлый трёп не было ни сил, ни желания. «Значит, на таганку?» – уточнил водитель. «Да». Белов закрыл глаза, таблетки уже начали действовать. Голова осталась тяжёлая, но боль притупилась. Уже не рвала череп на части. «Срочно!» Товарищу Салину. Служба безопасности М-Банка установлен и взят под контроль объект Белый. В настоящее время движется в район Таганской площади на оперативной машине СБ-Банка. Среди адресов вероятного появления объекта Белый в районе Таганской площади установлен творческий центр Сигма, улица Ульяновская, дом 34, где находится студия Ладыгиной АВ, дружеская связи Белого. Адрес взят под контроль моими сотрудниками. В настоящее время Ладыгина, присвоен псевдоним Белка, находится в адресе. Группа наружного наблюдения сообщила, что 10 минут назад в адрес вошёл Рожухин, Д.А., сотрудник свп взятый нами под контроль с момента присутствия на обыске в лаборатории Мещерякова. Располагаю информацию об участии Рожухина, присвоен псевдоним Юнкер, в следственных действиях на месте гибели Виктора Ладыгина. Юнкер в течение года имел личные отношения с объектом Белка. Группа под моим руководством способна провести захват и изоляцию объекта Белый на маршруте следования. Жду ваших указаний. Владислав. Тело Дмитрий свернул с Ульяновской во двор, тихо чертыхнулся, когда колеса машины глубоко нырнули в укатанную колею. Описав круг по двору, огляделся Ничего здесь не изменилось с тех пор, как он приезжал вечерами к Насте, чтобы отвезти домой, иногда к себе, чаще к ней, в квартирку на Планетной, в двух шагах от Петровского парка. С тех пор, как бывшую городскую усадьбу передали военкомату, время здесь остановилось. Двухэтажные постройки, с трёх сторон окружавший дворик, пришли в то состояние ветхости, что могли обвалиться разом в один момент, или простоять ещё век, как забывшие умереть старухи, высохшие и скрюченные, чтоб каждый день клянуть старость, но каждую весну исправно появляются на скамеечке у дома. Что не освоил военкомат и дружественный ему совет ветеранов, без волокиты сдали в аренду. Конспирация не позволяла вывешивать вывески, а экономия и осторожность провести хоть минимальный ремонт. Даже окна никто мыть не рисковал. Жили большой коммуной, неизвестно, кто приехал, кто уехал и кто кому сколько остался должен. Поговаривали, что военком периодически устраивал обход вверенных ему помещений на предмет чистоты и правильности использования. Но коммерсанты по уставу жить отказывались, и проверка заканчивалась оброком в виде бутылок с прилагающейся закуской. У крыльца всё ещё растали в земле отставы станков неизвестного назначения. Судя по ржавчине, завезли их ещё в период НЭПа, очевидно, аккурат к его угару так как владельцы сгинули и до сих пор не объявились. Предприниматели новой эры на скелеты промышленной революции взирались с философским спокойствием. Во всяком случае, вывозить за свой счёт не спешили. Даже стали использовать в качестве ориентира. Скажут по мобильному партнёру. На таганке направо, вверх по Ульяновской, во двор военкомата вкатишь, сразу увидишь кучу металлолома. Поднимешься на крыльцо, потом на второй этаж. Спросишь мой офис. Тут каждый знает. Дмитрий толкнул скрипучую дверь, легко вбежал по широкой, ни разу в том веке не мытой лестнице на второй этаж. На площадке двери в две стороны. Он привычно свернул направо, толкнул дверь, разукрашенную разномастными фирменными наклейками. Перед ним открылся длинный коридор, как всегда запруженный сотрудниками всевозможных фирм и их посетителями. Если тут и имели понятие коммерческой тайны, то весьма относительное. Дмитрий для себя подобную безалаберность объяснял тем, что в этом отсеке помещались фирмы, так или иначе связанные с творческой деятельностью. А народ у них всегда специфический – рабочие лошадки с придурью. Большие деньги, накачанные толстыми дядями в эту слабо контролируемую отрасль, ходили в более фешенебельных местах, а наезжали, разбирались и стреляли за эти деньги в местах более малолюдных. Здесь же процветала богемная нищета и полная свобода от лишних условностей. Мимо прошёл худосочный бородач, с мутными по неизвестной причине глазами. То ли за монитором пересидел, то ли не отошёл от выкуренного наспех косяка. Задел Дмитрия плечом, не извинился. Дмитрий едва успел подхватить спрятанную под пиджаком папку. Пластиковая обложка скользнула по рубашке и предательски высунулась из-под пола. Дмитрий вернул её на место, крепко прижал под мышкой Так и пошёл дальше. Под правой папка, под левой кобура. На студии принадлежали три комнаты в этом термитнике. Одна якобы под офис, вторая якобы общая, третья – монтажная. Своему назначению постоянно служила лишь последняя. В двух первых каждый работал там, где мог пристроиться. Проблему с рабочими местами решали столы, выстроенные в длинный ряд в центре комнаты и изобилие стульев. Постучал в нужную дверь. До сих пор никто не сменил лозунг, пришпиленный на уровне носа. «Жизнь – это кино, а люди в нём – зрители». Неизвестный остроум перефразировал изречение Шекспира. Получилось довольно цинично, но зато ближе к истине. «Разрешите?» – Дмитрий шагнул через порог. Двое парней подняли головы над мониторами. В конце длинного стола сидела Настя. Напротив неё, на стуле уперевшись коленками в сиденье, устроилась штатная художница Даша. По летней жары, одежда на даше была сведена к шортам и куцей маечке, но поза и наряд на прилипших к монитору особ мужского пола не производили никакого впечатления. Дмитрий оторвал взгляд от Дашиных округлостей, посмотрел на выжидающую молчащую Настю и глупо улыбнулся. «Я вам звонил, не отпирайтесь», – выдал он, чем вызвал максимальное округление глаз, повернувшийся на голос Даши. В папке под мышкой лежали досье, конфискованное при обыске в лаборатории Мещерякова. Всю дорогу Дмитрий репетировал разговор с Настей. Серьёзный разговор, который должен был стать вершиной устного оперативного творчества. Но стоило встретиться взглядом с Настей, как всё вылетело из головы. «Ой!» – Даша узнала Дмитрия и с испугом посмотрела на Настю. «Да, девки, бывших надо резать!» – вздохнула Настя. Встала, отодвинула ворох эскизов. «Между прочим, мог бы и пораньше приехать. Мне уходить скоро. Светская жизнь одолела». За месяцы, которые они не встречались, Настя ничуть не изменилась. Сразу же после выписки из Клифосовского, Настя напоминала беженку или жертву кораблекрушения, чудом выброшенный на берег. Поблегшее лицо, остановившийся взгляд. «Время – лучший доктор». Довольно скоро Настя пришла в себя и незаметно превратилась из симпатичной ершистой девчонки в женщину с той непередаваемой красотой, что идёт от корней, от породы. Черты лица заострились, проступила ранее незаметная чувственность. Взгляд всё чаще делался властным и одновременно равнодушным, как у людей, привыкших не командовать, а повелевать, уверенных в своей силе настолько, что не считают нужным её демонстрировать. Дмитрий так радовался Настиному возвращению к жизни, что не сразу заметил что заново родившаяся Настя оказалась необратимо другой. С каждым днём она всё больше и больше отдалялась. И настал тот день, когда всё, что связывало их, треснуло и рассыпалось. Как сосулька. Ни собрать, ни склеить, только пальцы обморозишь. «В пробку попал», – против воли смутился Дмитрий. «Не мудрено. Ты же у нас квадратная пробка для всех круглых дырок, как я понимаю. Ты что такая злая, Настя? Да затрахали уже с утра». Настя села на стол, легко перебросила ноги, спрыгнула на другую сторону. В отличие от подчинённой Даши, на работу пришла в шёлковой рубашке на выпуск и светло-синих джинсах. Трюк с сокращением пути к Дмитрию получился в её исполнении в меру скромным. Она сдула чёлку, упавший на лоб. «Тьфу, Дашка, в монтажной кто?» «Никого», – ответила подруга, единственный зритель короткой пикировки между Настей и Димкой. Молодые люди уже уткнулись в мониторы. «Даш, под твою ответственность. Если придут ко мне, скажи, что я в монтажной». «Хорошо, Настенька», – с готовностью кивнула Даша. «Пошли, боец невидимого фронта». Настя подхватила Дмитрия под руку и вывела в коридор. Монтажная находилась через дверь от офиса. Маленькая комнатка с наглухо зашторенными окнами. Стол с монтажным оборудованием, пара мониторов, три кресла на колёсиках. Пахло пылью, табачным дымом и немытыми полами. «Садись». Настя толкнула ногой к Дмитрию кресло, сама полезла под стол. В темноте щёлкнула тумблером, зажглась неяркая настольная лампа. Загремели пустые бутылки. «Начечки за начечки», – проворчала Настя из-под стола. «Ага», – вылезла на свет, стряхнула с плеча пыль. «Кофе будешь?» – Настя потрясла в руки банку. «Давай». «У нищих слух нет, вон чайник, вон кружка». «Сахар уже перемешан с кофе», – так наш монтажник чудит. Дмитрий поболтал в руке чайником, определил, что воды хватит, и щёлкнул тумблером. «Ты Белова давно не видела?» – он задал вопрос мимоходом. В этот момент старательно рассыпал кофе по кружкам. «Давно». «Странно. Присказка о нищих из его репертуара». «Тебе лучше знать, ты у него служила, не я». Настя приняла из его рук кружку. «Спасибо. Ой, горячая». «Значит, с Беловом ты не встречалась?» Дмитрий поставил перед собой кружку, стал водить пальцами на поднимающемся над ней облачком пара. «А он тебе не звонил?» «Дим, а у тебя с женщиной всё в порядке?» «Ну, нормально получается?» «Ты так к чему?» «К тому, Димочка, что я тоже умею задавать вопросы на засыпку». Настя сделала маленький глоток и коротко улыбнулась. «Вот ты папочку под пиджаком прячешь. К какому выводу должна прийти набитая дура вроде меня? Сегодня Виктор, мой бывший муж, выбросился из окна». Само собой, в прокуратуру меня уже таскали. Не пытали, но настойчиво спрашивали, не горело ли я желанием отправить на тот свет Витю. А таскали меня заменить в районную прокуратуру. Я, конечно, дура-дурой, но помню Витьки на научные закидоны. Все исследования, что он проводил с профессором Мещеряковым, стопроцентно попадали в поле зрения спецслужб. Значит, дело боевой смерти ведёт следственное управление ФСБ. Или на худой конец курирует Лубянка. Не успела я в себя прийти, как появляешься ты. Не с цветами в руках, а с папкой под мышкой. Отсюда вывод, что дело в руках СБП. А в папке что-то по мою душу». Заметив Димкино замешательство, она усмехнулась. «Бедненький, расшифровали его. Откуда знаешь, что СБП?» «Дим, прости за интимные подробности, но в апреле мы как-то вновь оказались в одной постели, а у тебя из кармана выпало удостоверение». Дмитрий тяжело засопел. «Зачем ты так?» «А за тем, что я тоже живой человек». Настя едва не расплескала кофе. «Один такой же правильный и чистенький, полдня нервы мотал. Вопросы типа твоих задавал. На нестыковках ловил. Ботаник стерильный. Год как из института, а уже мокрые дела крутит. Домой папа ложняком в прокуратуре Союза был, когда вы даже букварь не читали». «Но в его годы не было семи убийств с огнестрельными ранами за день», – возразил Дмитрий. «И машины в центре города не взрывали». «Нашёл, чем гордиться», – Настя достала сигарету. «Ладно, извини, нервы действительно попортили». Не каждый день бывший муж из окна сигает. Ты мне одно скажи, Дим. Ты сюда как друг пришёл или как опер?» Дмитрий протянул ей зажигалку, дождался, пока язычок пламени опалит кончик сигареты. Заглянул в глаза. «Как друг?» «Настя, разве я мог иначе?» «Это уже лирика. Настя отмахнулась от дыма. Давай, что у тебя там?» Дмитрий выложил на стул папку. Подхлебнул кофе. «Очень интересные материалы». Он раскрыл папку. Ты сказала, что была более-менее в курсе работы Виктора. Я прошу тебе прокомментировать пару моментов. Вот, слушай. Феномен посвящения до сих пор с научных позиций изучался лишь этнографами и антропологами. Естественно, им оказалась доступна лишь внешняя форма феномена, а не его глубинная суть. Но и это оказалось достаточным, чтобы отметить чрезвычайно важную роль акта посвящения в мироустройстве народов самых разных культур. Но материалистическая наука отказывается видеть в ритуалах посвящения нечто большее, чем фольклор и религиозные пережитки. С другой стороны, пагубную роль сыграли различного рода мистики и светские эзотерики, окончательно опошлившие всё, что связано с феноменом посвящения. Наш многолетний опыт и клинические наблюдения позволили вплотную приблизиться к разгадке. Как нам представляется, обряд посвящения является отточенной методикой психиатрической хирургии. Столь спорный термин мы употребляем, чтобы подчеркнуть моментальный, взрывной характер изменения в психике посвящаемого. Не случайно в различных культурах этот момент описывается как озарение, перерождение, просветление. Длительная подготовка как-то посвящению отнимающая пару целые годы жизни, есть не что иное, как жёсткий психологический и психофизиологический тренинг, позволяющий свести психотравму, вызванную стрессом посвящения к минимуму. С точки зрения современной психиатрии, посвящение можно интерпретировать как ограниченную по времени и управляемую вспышку острого невроза. Собственно, невроз трактуется нами как интропсихический конфликт, затрагивающий фундамент человеческого я. Это конфликт между «хочу быть» и «есть на самом деле». Например, хочу быть героем Рэмбо, но слав физически. Хочу иметь фигуру Клаудио Шифер, но наследственно толстушка. Подобный конфликт разрешается либо созданием новой оболочки для гипертрофированного я через спорт, стать сильным, как Рэмбо, либо через кризис разрушения «я». Затянувшийся, загнанный внутрь конфликт и приводит к тем болезненным невротическим реакциям, с которыми мы сталкиваемся в быту, и тяжёлым формам невроза, который лечим в клинических условиях. В клинических случаях невроза он развивается до крайней степени расщепления сознания, когда не разрушая первичное «я», создаётся новое, новая личность, полностью удовлетворяющая владельца. Это явление неизбежно сопровождается разрывом в памяти так называемой катативной амнезии когда из памяти вытесняются значимые поступки и события, как правило, связанные с изначальным стрессом. «Слушай, на кой мне этот бред? Тебе к Мещерякову надо, это по его части». «Не торопись, Настя». Дмитрий лихорадочно перелеснул страницу. Виктор с Мещеряковым совершили настоящее открытие. «Вот и дайте Вите Нобелевскую, посмертно». «Но зачем же так, всё-таки не чужой человек?» «Везёт не на близких друзей». Один в окно прыгнул, второй коров пьет. И все любя. Успокойся, Настя. А я спокойно, как удав. Настя нервно забарабанила по столу. Считай дальше, мучитель. Мой короткий опыт семейной жизни подсказывает, что если мужик начал нести такую ахинею, то лучше всего дать ему выговориться. Дмитрий повернулся так, чтобы на лист падал свет. Дальше он нашел нужный абзац. К самым мощным психотравмирующим стрессам относится опыт переживания смерти. Личная – клиническая смерть или смерти близких родственников. Важно отметить, что все обряды посвящения основаны на акте ритуальной смерти и возрождения. Смерть, её эмоциональное переживание и есть тот фактор, который приводит к возрождению через появление абсолютно новой личности у посвященного. Мы обследовали 15 пациентов, семь из которых пережили стресс личной смерти. Комбинированным воздействием нам удалось снять блокировки в сознании и купировать катативную амнезию. У всех без исключения пациентов было выявлено существование изолированного «я», ранее не проявлявшегося в ходе психоаналитических сеансов. Данные «я» обладали собственным опытом, взглядами и устоявшимся мировоззрением, полностью отличным от первого «я» пациентов. Уникально, но вскрывая все новые пласты подсознания, мы выявляем новые «я», относящиеся к другим историческим эпохам. При этом воспоминания пациентов базировались не на интерпретации школьного курса истории и сюжетов кинофильмов, а на реальных ощущениях. Цвета, запаха, освещения и тому подобного. Многие пациенты излагали свои ощущения на языке той страны, в которой существовало новое «я». Проведенный по нашей просьбе лингвистический анализ показал полное соответствие речи пациентов языковым нормам данной эпохи. Дмитрий покачал головы, поднял взгляд на Настю. «Ты что-нибудь помнишь?» «Слушай, умник», – вскипела Настя. «Я теперь абсолютно здорова и давно всё забыла, и то, что было в клинике...» И то, что было до неё. И не хочу даже вспоминать. Это и есть блокировка сознания, Настя. Да хоть запор, мне-то что. Виктор превратил тебя в подопытного кролика. Здесь есть выписка из твоих видений. Или показания, как тебе больше нравится. Дима постучал пальцем по папке. Они вскрыли пласт подсознания, и ты рассказала о гибели твоей сестры. Ей отрубили голову. Только не удивляйся. В Марселе. В 1305 году. По-русски трепалась. – усмехнулась Настя. – Нет, на старо-французском. Диалект провинции Лангедок. – Чего только под наркотой не бывает, – она пожала плечами. – Кстати, не тамплиеры ей голову отрубили. – Видишь, вспомнила. – Ага, школьный курс. В 1307 году, 13 октября, был разгромлен орден тамплиеров. – Настя. Дмитрий попытался придвинуться, но она выставила ногу и уперлась в ножку его кресла. – Знаешь, Дим, – она наклонила голову. Я наконец-то поняла, почему ушла от тебя. Сначала думала, что просто надоели друг другу. Потом поняла, что нравишься ты мне всё меньше и меньше. А почему понять не могла. Из-за своей службы ты меняться начал. Почувствовал кайф от власти над людишками. Плебейство ментовское из тебя попёрло. Думала, пройдёт это. Мальчик ты интеллигентный. Что у тебя общего с теми, кто только в себе человеком чувствует? А вот сейчас поняла. Ты мне Виктора стал напоминать. Холодный интеллект, снобизм и латентный садизм. Между прочим, поставили там психологического садиста и хама с резиновой дубинкой. Я дам предпочтение последнему. Он хоть и быдло, но ещё человек. Значит, Виктора ты ненавидела, так я понял. Был ли у меня мотив его убить? усмехнулась Настя. Запиши, нет, потому что считаю, таких Господь судит. Всё, она хлопнула ладонью по столу. Сеанс психоанализа закончен. Дмитрий накрыл её ладонь своей, не дал встать. Погоди, «Тебе знаком, Прохоров?» «Кто это ещё?» – с раздражением переспросила Настя. «Дим, я пока в том возрасте, когда большинство знакомых знают по именам. Между прочим, он находился в клинике в одно с тобой время. Красивый мужик, бывший десантник. Атлет, ты просто не могла не обратить внимания». «Да господи, какие мужики, если днём тебя гипнотизируют, а на ночь успокоительное в задницу колют?» «В клинике всего 20 палат, в тот месяц заняты были всего 15». Спокойно продолжил Дмитрий. Да и какая это клиника? Особняк с парком, столовая общая. Вы просто не могли не встретиться. Встретиться и встречаться – разница большая. Я его не помню, хоть убей. Ваши палаты были рядом. В столовой сидели за одним столиком. Дмитрий цепко держал её за запястье. На момент смерти Виктора у тебя есть алиби. А что ты делала в день убийства Прохорова? Когда ты в последний раз видела Белова? Отвечай. Дмитрий потянул Настю за руку. Её перекошенное от боли лицо попало в полосу света. Неожиданно она вывернула кисть из захвата, перехватила мизинец Дмитрия, заломила до хруста. В глазах Дмитрия потемнело от боли. Он невольно подался вперёд, пытаясь уменьшить боль, но Настя гнула палец вверх, ни на секунду не прекращая пытки. «Сука ты, Дима!» – зло прошептала она. «Какой же сука ты стал?» «Срочно!» «Товарищу Салину!» Объект Белый вошёл в адрес. Возможен его контакт с Юнкером. Жду указаний. Владислав. Старые львы. Владислав прижал пальцем пуговку микронаушника, чуть склонил голову к правому плечу. С этой стороны в ухо был вставлен наушник, ввиду проводок от него нырял под куртку. Он кивнул невидимому собеседнику, вышедшему на связь. Принял. Повернулся к мужчинам, сидевшим в салоне микроавтобуса. Пробежал взглядом по сразу же напрягшимся лицам. Шестеро. Самому младшему 42 года. Все отлично знакомые сотни раз проверенные. Господа пенсионеры, подвалила работа. Он показал всем фотографию. Только без комментариев, предупредил он. Времени нет. Берём этого парня жёстко, но без шума. Можно слегка покалечить, но не глушить. Первые показания снимаем прямо здесь, в автобусе. А посему Филипп готов видеокамеру. Хирург, спецнабор. Лёва, тебе поручаю самое ответственное. Возьми воздушку, замаскируйся во дворе. Если клиент поднимет пальбу, вали без команды. То же самое делаешь, если он рванёт к забору. Учти, там обрыв, мы потом клиента часа два гонять будем. А посему влепи ему шприц в правую ягодицу. Потом хирург откачает. Вопросы? А он индийское кино здесь не устроит?» – поинтересовался Лев, вытащив из подсидения пневматическую винтовку. «Вполне может, если вспугнём». Владислав посмотрел на фото. По морде видно мужик с гонором. «Так, может, сразу?» лев прищёлкнул оптический прицел к пневматической винтовке. «Нет, колоть надо прямо здесь. Беру его я». Владислав указал по очереди на всех сидевших в салоне. «У меня на подхвате Муромец и Гоша. Лёва гасит из воздушки. Хирург и Филипп остаются в автобусе и принимают клиента. Ты, Водкин, стоишь на стрёме у крыльца. Я передам тебе ключи от машины клиента. Сначала срываемся мы, ты на его тачке следом. Покатай за собой банковских оперов, если сядут на хвост. «А если не сядут?» – спросил Водкин, самый пожилой из всех, с крутыми плечами боксёра-тяжеловеса. «Могут и не зацепить, они же Белова пасут, а про молодого даже не знают», – подумал, ответил Владислав. «Но всё равно машину отгони подальше и брось». «Всё, мужики, напяливай камуфляж». Он посмотрел на часы, кивнул водителю. Микроавтобус, покачиваясь в колдобинах, медленно вкатил во двор. Описал полукруг, встал передом к въезду, боковой дверью к крыльцу. В дверь настойчиво постучали. «Входи!» – громко крикнула Настя. Двери распахнулись, впустив в комнату солнечный свет. Тень от мужской фигуры вытянулась на полу. «Настя!» – удивлённо вскрикнул вошедший. Дмитрий узнал голос. Бросился вперёд, согнул руку в локтях, освобождаясь от болевого захвата. Развернулся, ногой толкнул Настя на кресло, отступил на полшага в сторону, одновременно выхватив из кобуры пистолет. Подая на колено, он уже держал на мушке вошедшего. Едва его узнал в просторной джинсовой одежде. «Белов, стоять! Бросай оружие!» Белов держал вытянутой руке культ. Сходу определил Дмитрий. «Призвуй ты, Дима!» Белов плотнее прикрыл дверь. «Научили кое-чему!» «Оружие на пол!» – процедил Дмитрий, не в силах оторвать взгляд от чёрного глазка ствола, целящего ему прямо в переносе. «Ты не выстрелишь!» Белов поддержал подрагивающий в руке пистолет снизу. Зафиксированный обеими руками пистолет теперь был готов сразить Димку первым выстрелом. Дан приказ стрелять по тебе без предупреждения. Спасибо, предупредил, усмехнулся Белов. Только ты не выстрелишь. За мёртвого медальку не дадут. Ещё одно соображение. Им живой козел отпущения нужен. Ты же не хочешь меня заменить? Правильно мыслишь. Бросай ствол. Фиг тебе. Мне терять нечего. Белов опустил пистолет ниже. Теперь целился в грудь. С такого расстояния первая же пуля нокаутирует, как удар рельсам. Даже если выстрелишь в ответ, я очнусь первым и перегрызу тебе змею на жгутку». Настя, прижатая вместе с креслом к стене и ошарашенно молчащая, пошевелилась и пробормотала. «Мужики, шли бы вы на улицу разбираться?» Дмитрий, не сводя глаз с Белова, резко развернулся, прижал стул к Настину виску. «Оружие на пол, Белов!» «А вот это уже запрещенный приём!» – зло прищурился Белов. «Стреляй, всё равно я ей башку разнесу». Голос Дмитрия зазвенел от напряжения. «Дима, ты что?» – выдавила Настя. «Миленький, ты что?» «Не скули!» – Дмитрий больно ткнул её в висок. «Белов, считая до трёх!» Белов закаменел лицом, только горели расширенные до предела глаза. «Раз!» – голос у Дмитрия стал мёртвым, как у робота. Белов словно под пыткой заскрепил зубами, уронил руки. Пистолет громко бухнул о пол. «Сучара!» – процедил он, едва разжимая перекушенной губы. «Уже слышал!» – Дмитрий усмехнулся. «А сейчас делай всё по моей команде. Ошибка, и я стреляю. Учти, первая пуля Насти». Начали. «Ствол ногой толкни ко мне. Два шага в сторону, морда к стене, руки за спину. Ноги дальше, лбом в стену. Лбом уперся в стену, я сказал. Всё, стоим и не дышим». Белов послушно выполнил всё, что требовалось. Только с дыханием не получилось. Воздуха не хватало. Грудь поднималась тяжело, с натужным сипом. В голове ухала адская боль. Он до крови закусил губу, чтобы не потерять сознание. Кисти рук обожгло холодом. В полной тишине громко клацнули наручники. Дмитрий ударил его по икрам, рванул за шиворот, заставил упасть на колени. «Вот и всё, Игорь Иванович, отбегались!» – торжественно произнес «Радуйся, гнида, медальку заработал», – прохрипел Белов. Дмитрий зло откнул стволом ему под лопатку. Белов захлебнулся от боли, но не закричал. Настя тихо ухнула в своём углу. «Ну и кино», – удивлённо протянула она. «Алё, риф, а где же сакраментальная фраза? Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть истолковано против вас в суде». «Не звук, а дура», – оглянулся Дмитрий. «Руки на стол. Кстати, как он здесь оказался?» Не знаю. «А если подумать», – нехорошо усмехнулся Дмитрий, – «ты же кого-то ждала?» Дашка Толстозаду предупреждала. и садист», – процедила Настя. «Сейчас в этом убедишься», – пообещал Дмитрий. Белов закинул голову, посмотрел на нависшего над ним Дмитрия. слышу рот ты здесь момент истины не устроишь. Она кричать начнёт, да и я молчать не стану. Прибежит народ, затупчет тебя не разобравшись. Медальку только посмертно получишь». Дмитрий скривился, пнул Белова в спину. «Рот закрой». «Подумай, рот продолжал Белов, перетерпев боль. «Я твою машину во дворе приметил. Вези сразу в контору. Или, если крутой такой, в тихое место на момент истины». «Поздно. Ты уже в себя пришёл». Дмитрий приставил ствол к затолку Белова, заставил пригнуть голову. «Зачем сюда приехал?» «Кино хотел снять. С собой в главной руле», – прохрипел Белов. «Хорошая мысль». Дмитрий бросил взгляд на Настю. Судя по выражению лица, она ничего не понимала в происходящем. «Иди-ка сюда, Настенька!» Дмитрий поманил её движением пистолета. «Только без фокусов!» «Димка, я ни черта не понимаю!» «А тебе не надо! Коси под дурочку, освободят от ответственности!» Зло усмехнулся Дмитрий. «Сюда иди, сказал!» Настя послушно подошла. Оставалось два шага, когда Дмитрий резко бросился навстречу, захватил её кисть на болевой приём. Настя встала на цыпочки от боли тихо застонала. «Ментяра поганы!» – прошипела она, дёрнувшись, но, охнул от боли, сдалась. Дмитрий торжествующе усмехнулся. «Итак, граждане подельники, выдвигаемся к машине. По коридору идём скромно, тихо и без фокусов. Белов первым. Наручниками, кстати, особо хвастаться не надо. Я с барышней сзади. Если ты…» – Дмитрий ткнул носком ботинка в копчик Белову. «Побежишь? Я всажу ей пулю в бок, а потом завалю тебя. То же самое произойдёт, если ты вздумаешь шарать, Ясно?» «Ясно, гнида, ясно», – кивнул Белов. «Тогда струйся в колонну по одному». Белов с трудом встал на ноги, покачнулся. Дмитрий толкнул его к двери. «Пошёл». В коридоре народу поубавилось. Ненормированный рабочий день подошёл к концу. Никто не обратил внимания на странную процессию. Стриженный под бандита дядька в незаправленной под джинсовой рубашке странно завел руку за спину. Следом идёт молодой человек в светском костюме с напряжённым лицом и прижавшаяся к нему плечом девушка. Только сидевший на подоконнике в дальнем конце коридора пожилой мужчина прошептал что-то в кулак. Не торопясь встал, на секунду нырнул в монтажную, вышел с папкой в руке, погляделся по сторонам и пошёл к выходу. Старые львы У широкого подоконника стояли двое, оба пожилые. Из тех крепких детков, что или бегают по ампиловским митингам и требуют посадить президента на рельсы, или со сдержанной яростью пехотинцев окапывается на огороде. Один, более плотный, был одет в классическую форму ветерана. Офицерская рубашка с орденскими планками, белая кепка и спортивные штаны. Пол лица занимали седые усы. Крепкая натруженная рука, которая с подручной и вилами, и штыком работать, опиралась на мощную клюку с медными нашлёпками. Второй, по офицерски сухопары, в стареньком костюмчике и стоптанных сандалетах, что-то чертил пальцем на толстом слое пыли покрывавшим подоконник. они обязаны прирезать участки вот здесь у леса я сам получал резолюции в райполкоме она сгоннят на холм владислав гавилович не делай это забасил обладатель будинновских усов вы бы им сказали там жить невозможно ни скважину пробурить ни газ подвести. Я не только говорил я писал от всего товарищества заявление принёс. бросили под сукно но есть же решение на уровне области? «А им на него...» Услышав шаги на лестнице, оба разума обернулись. Белов замер, спустившись на две ступеньки по пролёту. Дмитрий с Настей ещё стояли на площадке. Несколько секунд ветераны разглядывали странную троицу, потом вернулись к своим делам. «А им на него наплевать, Никодим Давидович!» – громко зашептал ходок по инстанциям, придвинувшись ближе к собеседнику. «Вот здесь идёт дорога на Карповку». Он провёл пальцем по схеме на подоконнике. «Здесь коровник заброшенный». «Почему не прирезать участки вдоль дороги? Мы же её строили, наше товарищество. А получается, или на холм, или в болото». Дмитрий, оценив обстановку, незаметно ткнул носком ботинка Белова в ногу. Тот, с трудом удерживая равновесие из-за заведенных за спину рук, пошёл вниз по лестнице. Ветераны, казалось, не обращали на них никакого внимания, полностью погрузившись в решение земельного вопроса. «Нет, Владислав Гаврилович, я считаю, что это безобразие пора прекращать» заявил Будённовец, едва Белов поравнялся с ним. «Пора», – согласился партнёр. Следом произошло невероятно. Клюка, просвистив мимо плеча Белова, врезалась в руку Дмитрия. Настя, отброшенная Дмитрия тычком палки, забилась в руках человека, неожиданно возникшего за её спиной. Его рука в тёмной перчатке плотно зажала рот Насти. Человек в сером костюмчике ловко подхватил пистолет, выпавший из перебитой руки Дмитрия, врезал ему локтем в живот. Дмитрий уже раскрыл для крика рот, но вместо крика вышел сиплый выдох, будто лопнули меха. Жёстким тычком рукоятка пистолета в ребро Дмитрия отправили на удар будёновцу. Тот врезал от души, вдавив кулак, как поршень ему в живот. Крякнул, взвалил, как мешок на спину, обмякшее тело и легко побежал вниз. Это было последнее, что хорошо видел Белов. После подсечки и удара по затылку, искры брызгнули из глаз. Но разбиться в кровь о пол ему не дали, вовремя подстраховали. Аккуратно пристроили носом к батарее. «Только не голоси, Белов!» Ухо обожгло горячее дыхание. «У меня приказ тебя не трогать. Я кладу на подоконник ствол и ключи от наручников. Беги дальше и не забывай старых друзей». Белов хотел спросить, кто вы, но рот залепили скотчем. Протопали шаги вниз по лестнице, хлопнула дверь, почти сразу же взвыл двигатель машины. Белов перевернулся на спину, с его прижравшись спиной к батарее. Напротив, спиной к стене, сидела на корточках Настя. Рот, как у Белова, был заклеен скотчем, но руки слезали спереди. Вернее, наскоро обмотали тем же скотчем. Белов встретился взглядом с загнанной дышащей Настей. Подмигнул и показал глазами на подоконник. Дмитрия мучительно вырвала желчью. Едкая пена залепила рот. Конвульсивно сжимавшийся живот пытался вытолкнуть наружу боль. В глазах всё плыло от злых, жгучих слёз. «Смотрите, какие мы нежные!» – раздалось сверху. Носок грубого ботинка уперся в щеку, ободрав кожу, заставил повернуть голову. Сквозь влажную муть, застилавший взгляд, Дмитрий различил лицо человека, склонившегося над ним. Бесстрастное, с холодными глазами, как два стальных шарика. «Хирург, он часом не помрёт?» «Гарантирую!» Захохотали сразу несколько человек. Дмитрий зажмурился. Вокруг было темно, пахло работающим двигателем, но пол не качался. «Стоим», – понял Дмитрий. «Где? А главное, кто они?» В лицо ударил слепящий свет. Дмитрий прищурился, попытался разглядеть что-то над собой. В плечо впилась резкая боль, словно ужарила пчела. Сразу же по телу разлилось жгучее тепло. «Пора каяться, парень!» – раздался голос откуда-то из-за невыносимого света. Дмитрий стиснул зубы, примерился к боли, как атлет к штанге, и с ужасом понял – не выдержать. Бо боль с каждым ударом сердца становилась всё сильнее. Показалось, по венам хлещет расплавленный металл. Срочно, товарищ Салину ВН. Захват объекта Юнкер произвёл успешно. Получил первичную информацию. Согласно договорённости бригады службы безопасности М-банка, объекты Белка и Белый сняла с контроля. Владислав. Решетникков за любым столом чувствовал себя хозяином будь то дружеское застолье или совещание. Сейчас в кабинете Салина происходило нечто среднее. К кофе-чаю гостям принесли коньячок, для патриотов – водочку со всем необходимым. Разговор получился в меру острым, но перепрыгивающим с одного на другое. А в общем-то ни о чём. В основном о насущном, о выборах. По вызову Решетникова приехали пять депутатов. Люди мелкие, провинциальные, прошедшие в Думу партийным коголом, то есть списком по портнобору, как выражался Решетников. Из политики их волновало одно – как остаться в Москве и не возвращаться к доверившимся им избирателям из медвежьих углов необъятной России. Один депутат, правда, был связан с нефтяным бароном в своём северном округе, поэтому рассуждал глубокомысленнее и пил солиднее, чем его обделённые природными ресурсами коллеги. Два депутата приехали с помощниками. Слава богу, не из той категории, что находят с дыркой в голове в подмосковных лесах после таяния снега. Помощники налегали на закуску и вежливо кивали. Со своей стороны Салин выставил трёх седовласых референтов, сохранивших этот чин с цикловских времён, а теперь добросовестно референтирующих неизвестно что в фонде новая политика. В политических дискуссиях референты поднаторили настолько, что могли без труда связать смерть фореона Тутанхамона с решением очередного съезда КПСС. Кроме этого знали миллион сплетен из негласного краткого курса истории партии. Свободно ориентировались в кулуарах Кремля и спальнях московской багимы. В общем, люди полезные. Сам Решетников дирижировал застольные беседы с мастерством британского дипломата эпохи королевы Виктории. И если надо, балагурил, как восточный тамада. Собрались за столом под благовидным предлогом обменяться мнениями. А истинным поводом служили машины с неизвестными личностями в штатском, больше часа стоящие на подступах к особняку фонда. Как танки, готовые к атаке. Игра против подсидерцева вступила в тот опасный этап, когда битва умов может легко перерасти в банальный мордобой группы захвата с охраны. Депутаты служили живым щитом от насильственных действий противника. За возможность подвязаться в первопрестольной нахлебной должности они при случае груди встанут на защиту любого, тем более таких солидных и полезных людей, как Салин и Решетников. Время шло, а противник всё ещё не решался на открытые боевые действия. Это оставляло свободу манёвра в закулисной войне в которой стратегическое преимущество принадлежало Салину и его соратникам, но и тревожило, как всякое затишье на фронте. Решетников короткими репликами подогревал спор между депутатом-нефтяником и помощником депутата-агрария, а сам незаметно бросал тревожные взгляды на дверь в комнату отдыха, куда, получив записку от секретаря, удалился Салин. Наконец дверь приоткрылась. Появился Салин, кивнул напарнику. Решетников извинился, вышел из-за стола. Разгорячённые спором и выпитым избранники народа и их помощники не обратили на его уход внимания. Решетников плотно закрыл за собой дверь. «Как дела?» – обратился к Салину, не теряя драгоценного времени. Салин уже сидел в кресле, задумавшись, протирал стёкла очков уголком галстука. Ответил не сразу, с сомнением покачав головой. «Даже не знаю, Павел Степанович, как оценить результат», – произнёс он. Решетников присел на подлокотник кресла напротив. «Я так понял, Владислав дело не завалил», – с затаённой надеждой спросил он. «Не сомневайся, Владислав талантливый исполнитель. Идеальное сочетание дисциплины, инициативы и преданности. К тому же профессионал, хоть ты и не любишь этого слова». Салин вздохнул. «Вот послушай». Он взял со столами крокоситный гиктофон, нажал кнопку. «Резвый ты, Дима», – раздался из динамика голос Белова. «Научили кое-чему». «Оружие на пол», – зло процедил молодой голос. ты не выстрелишь Дан стрелять по тебе без предупреждения. Спасибо, предупредил. Только ты не выстрелишь. За мёртвого медальки не дадут. И ещё одно соображение. Им живой козел отпущения нужен. Ты же не хочешь меня заменить? Правильно мыслишь. Бросай ствол. Фиг тебе. Мне терять нечего. С такого расстояния первая же пуля нокаутирует, как удар рельсом. Даже если выстрелишь в ответ, я очнусь первым и перегрызу тебе змеёный жгутку. Сален выключил диктофон. «Это что ещё за индийское кино?» – нахмурился Решетников. «Диктофон трофейный. Владислав Урожухина отобрал. Этот мальчик явился расколоть Настю Ладыгину, а нарвался на Белова». «Мальца Владислав расколол?» – торопливо спросил Решетников. «Как орех!» – кивнул Салин. Заснялся и факт на плёнку. «Слава богу!» – Решетников отметил, что партнёр выказывать радость не спешит. «В чём дело, Виктор Николаевич?» Салин взял со стола папку в пластиковом переплёте. Показал Решетникову. «Между прочим, из архива Мещерякова. Конфискованная Рожухина в лаборатории. Скоро эти бумажки, чёрт возьми, по всей Москве валяться будут». Он зло шлёпнул папкой по столу. «Да какие проблемы, Виктор Николаевич? куль молец у нас». Решетников азартно потёр руки. «Звоним подсидерцем и ломаем ему хребет. Первое условие – освободить Мещерякова. Второе – убрать своих людей из-под наших окон». Третье – приползти сюда на коленях и получить ремнём по заднице. Салин, закрыв глаза, мял пальцами переноси. Из-под руки бросил взгляд на Решетникова, грустно усмехнулся Не так всё просто. Он кивнул на стену, за которой остались депутаты. Заканчивай этот балаган, обсудить кое-что надо. А куда их? Может, в баньку? Решетников ткнул пальцем в пол. В подвале по их просьбе оборудовали скромную сауну. «Ты им ещё девок вызови!» – поморщится Салин. Нет, гонивших без лишних объяснений. «Что-то серьёзное, Виктор Николаевич?» – насторожился Решетников. «Твои на даче?» – неожиданно поинтересовался Салин. «Да, в полном составе. Я сейчас звонил, они там. И мои, слава богу, в Москву не приехали». Салин откинул голову, уставился в потолок. «Да говори ты прямо, что там наболтал этот мальчишка!» – не выдержал Решетников. Салин скинул ладонь, дождался, пока напарник успокоится. «Никакие это не учения!» Сален допредило понизил голос. Под городом заложены три ядерных фугаса. Нашёл их Белов, а подсидерцев вешает на него чеченский терроризм. Японский бог, выдохнул решетников и осел в кресло. И они до сих пор не начали эвакуацию? Это исключено. Конец выборам, конец демократии. Коллапс власти, полная анархия. Переворот, прищурил зло вспыхнувшие глаза решетников. Без сомнений. А на город им выходит наплевать. «Сначала переворот, потом эвакуация». Салин нехорошо усмехнулся. И никак иначе. «Дожили». Решетников покачал головы. «А зачем же ты Белова отпустил?» «Пусть Подсидирцеву кровь дальше портит. С нас и мальчишки хватит». «А как связан Белов с Настей?» «Во-первых, старая знакомая, дочь друга. Ей можно доверять. Во-вторых, журналистка со своей телестудией. Я не сразу догадался, почему Белов поехал именно к ней». Ему сейчас кровь из носу, надо передать информацию о фугасах в СМИ. Вот пусть Настя ему и поможет. Когда состряпает материал, сведём её с людьми Дениса Филипповича. А если подсидерцев прикончен белого раньше? Тогда в эфир пойдёт плёнка с показаниями Рожухина», – отрезал Салин. Салин замолчал, мягко барабаня пальцами по подлокотнику. Решетников сунул руку под пиджак, погладил левую половину груди. Болезненно поморщился. За стеной бубнили голоса совещавшихся ни о чём депутатах. Двое в маленькой комнатке молчали. Они знали, что бывают моменты, когда уже не нужны слова.